Глава 29. Значит, не сама ушла. Значит, уволили. Я до хруста сжимаю пальцы в кулак, пытаясь справиться с рвущимся наружу раздражением. Аккуратно накрываю плечи Яны тонким пледом и выхожу из комнаты. Судя по ее внешнему виду, по темным кругам под глазами, по усталому взгляду и потому, что она даже не заснула, отключилась, сидя на полу, я на давно нормально не отдыхала. Работа, болезнь дочери, стресс, проблемы с мужем. Уже во сне она проболталась о том, что ей никак нельзя расслабляться. Что именно произошло между ней и ее бывшим, по совместительству еще работодателем, мне пока неизвестно, но я сделал вывод, что с деньгами на данный момент у них туго. Этот гад не смог простить ей разрыв отношений и вышвырнул из своей команды. Лишил работы, денег, возможностей. Обиженный мудак, который вместо того, чтобы исправить ошибки, добиться прощения честным путем, вернуть любимую женщину, просто отыгрывается на ней, на той, которая априори слабее и не может дать отпор. В том, что в разрыве виноват он, я не сомневался ни секунды. Иначе не бегал бы, поджав хвост, и не упрашивал чужих людей войти в его положение. Интересно, этот Артем и в жизни вел себя так же? Шантажировал давил на слабые места, вместо того, чтобы делом доказать важность и необходимость своего присутствия в ее жизни, тогда я не удивлен исходом такого союза. Рано или поздно любые токсичные отношения приходят к этому. Хотя, если посмотреть с другой стороны, мне даже на руку происходящее. Теперь я без особых проблем могу в любое время суток приходить к дочери, напрашиваться на завтраки, обеды, ужины, прогулки, праздники и прочие семейные посиделки. И не переживать, что стану предметом ссор или ревности в чужой семье. Мне не нужно конкурировать с другим мужчиной за право быть отцом в жизни Алисы. А потеря источника дохода, возможно, сделает Яну более лояльной к тому, чтобы позволять мне материально обеспечивать ребенка так, как я считаю нужным. «У меня она одна» и экономить на ней я не собираюсь». Словно услышав мои мысли, дочь поворачивает голову на звук моих шагов и тихо спрашивает «Мама все еще спит?» Улыбаюсь ее детской нетерпеливости, вспоминая себя в таком возрасте, когда ни минуты не мог усидеть на месте. Да, она устала. Наверное, всю ночь не спала, а сейчас не выдержала. Пусть отдохнет. Не буди ее, хорошо? «Не буду», — понятливо кивает Алиса. «А что мы будем делать?» «А что вы обычно делаете в такое время?» «Спим», — расстроенно выдыхает она. Я смотрю на часы и вспоминаю слова Яны. «Наверное, не стоит рушить их распорядок дня, но дочка, уже заподозрив неладное, насупившись коситься в мою сторону». «А ты не хочешь?» «Не-а», — мотает она головой. «А надо!» — чуть было не вылетает следом. «Тем более сейчас, в период болезни». Но и рушить тонкий мостик взаимопонимания тоже не хочется. Перед тем, как приехать сюда, я заглянул по дороге в гипермаркет. И по пути заскочил в детский отдел, где на ходу побросал в тележку несколько настольных игр, ориентируясь на возраст. Пазлы, ходилки, развивашки. Я вспоминаю про эту коробку с подарками, которую так и не успел вручить, и прошу Алису подождать. Приношу из кухни презент — и прикладываю палец к губам, предупреждая, чтобы она не шумела от радости. Мы вместе открываем красочные упаковки, знакомясь с условиями игр, и останавливаемся вначале на пазлах. Я запомнил, что ей нравится собирать картинки, и в этот раз купил несколько комплектов. Когда три набора собраны, переходим к пиратским бродилкам. Правда, уже через некоторое время я замечаю, что Алиса начинает зевать. А значит, я на правильном пути. Ты любишь сказки? Взгляд цепляется за красочную книгу, лежащую рядом с телевизором. Люблю. Хочешь, я тебе их почитаю? Предлагаю удобную мне альтернативу. Дочь с радостью соглашается и ложится на диван, удобно скомкав под собой подушку. Проходит меньше четверти часа до того момента, когда под моё монотонное чтение она сладко засыпает. И не нужно никаких уговоров и компромиссов, чтобы добиться своего. Всего лишь правильно выбранная тактика поведения. Подкладываю ей под спину одеяло, чтобы ненароком не скатилась с дивана, и задумчиво отправляюсь на кухню. У меня до черта дел сегодня, но и уйти вот так, бросив девчонок в тяжёлый момент, я не могу хотя могу, но не хочу, не убедившись, что с ними все в порядке, что им больше не нужна моя помощь. Яна пусть сколько угодно отрицает сей факт, но я же вижу, как ей тяжело одной без поддержки. Звоню своему помощнику, констатируя, что у меня форс-мажор. Пусть выкручивается один. Полдня особой роли не сыграет, а если сыграет, это скажется на его зарплате. Выматерившись, он всё же соглашается. Единственное, что просит, быть на связи. Поэтому телефон не убираю дальше кармана брюк. На кухне по-прежнему лежат полные пакеты еды, которые я на не успела разобрать. Открываю холодильник, оценивая, что нас ждет на ужин. Разглядываю ассортимент продуктов и интуитивно раскладываю по полкам. Повар из меня так себе. Приготовить яичницу или пожарить картошку, конечно, могу». Даже варить кашу в мультиварке умею, но на что-то оригинальное и изысканное моей фантазии не хватит. Да и сыпящиеся вопросы в мессенджере отвлекают постоянно, поэтому решаю не мучиться с проблемой и заказываю к нужному часу ужин с доставкой из ресторана. Проходит пара часов, прежде чем просыпается Алиса. Шлепает босыми ногами на кухню, залезает на табурет, и ждет, когда я погрею ей стакан молока. «Мама еще спит», — тянет она растеряно, явно удивленная таким поворотом событий. «А обычно она чем занята днем?» «Чем-нибудь важным. Даже в выходные?» «Даже в выходные», — кивает она. «Значит, сегодня особенный выходной, и мы хозяйничаем сами», — подмигиваю ей. «Тебе не пора пить лекарства?» На холодильник магнитом прикреплен лист с рекомендациями врача. Я сверяюсь с ним и даю Алисе ложку сиропа. Проверяю температуру, убеждаюсь, что все в порядке, и спокойно выдыхаю. В грудище кочет странное чувство заботы. Никогда не думал, что возня с ребенком может приносить такое чувство значимости в чьей-то жизни. Ощущение необходимости и желание защищать. Оно не обусловлено долгом. Не тяготит и не порождает отторжения. Наоборот, внутри заполняется пустота, годами мешавшая жить, обволакивает теплом. Это и радует и пугает одновременно. Хватит ли у меня сил справиться, сберечь эту маленькую кроху до того момента, когда она станет взрослой и сможет позаботиться о себе сама? Получится ли максимально оградить ее от опасностей, подстерегающих на каждом шагу? Именно сейчас я впервые чувствую, как тонкие щупальца любви к своей малышке проникают в грудную клетку и добираются до самого сердца. Стягиваются плотным кольцом, мешают дышать. Ощущаю себя отцом, а не просто биологическим приложением к маленькому ребенку. И понимаю, что никогда и ни за что не откажусь от этого чуда. Даже если Яна не захочет, даже если весь мир будет против. Курьер привозит заказанный ужин точно в срок. Вся еда упакована в фирменные пакеты и ланчбоксы. Кухня тут же наполняется аппетитными ароматами. Алиса не выдерживает, пока я разбираю коробочки, и убегает в спальню, чтобы все-таки разбудить маму. На улице уже темнеет, и, в принципе, пора бы уже ей и правда просыпаться. Я сервирую стол, убирая все лишнее, режу хлеб, но уже через пару минут... Все хорошее настроение улетучивается, стоит только взглянуть на испуганную мордашку дочери, вернувшейся из спальни с полными глазами слез. — Папа, маме плохо!